Глава 2. Блистательный провал. Вошел раб. Никто не входит. Господа, кто же раб? Духовской, поглядите, кто раб? Духовской поспешно роется в каких-то листках. Раба не оказывается. выворот что там? Лениво советуют Боев. Но Марк Великолепный, Лара Ларской, вдруг обижается. Нет уж, пожалуйста, тут у меня эффектный выход. Я эту сцену без раба не играю. Самойленко мечется глазами по сцене и натыкается на меня. Ты, вот и... Позвольте, позвольте. Васильев, вы в этом акте заняты? Я смотрю в тетрадку. Да, в самом конце. Так, вот вам еще одна роль. Раба Вероники. Читайте по книге. Он хлопает в ладоши. – Господа, прошу потише. Раб входит. – Благородная госпожа. – Громче, громче, вас в первом ряду не слышно. – Так, вот вам еще одна роль – раба Вероники. – Читайте по книге. – Он хлопает в ладоши. – Господа, прошу потише, раб входит. – Благородная госпожа. Да – громче, громче, вас в первом ряду не слышно. Через несколько минут Не могут сыскать раба для Божественной Мерции. У Синкевича она лигия, и эту роль затыкают мною. Потом не хватает какого-то думоправителя. Опять я. Таким образом, к концу репетиции, у меня, не считая Центуриона, было еще пять добавочных ролей. Александр Иванович Куприн Как я был актером? Исторический роман польского писателя Генриха Синкевича в русском переводе «камагридёши», был невероятно модным в конце XIX – начале XX века. По мотивам романа было написано несколько пьес. О постановке одной из них и рассказывается у Куприна в автобиографической повести «Как я был актером». «Ставили пьесу «Новый мир» – какую-то нелепую, балаганную переделку из романа Сенкевича», писал Куприн. У Николая Николаевича Синельникова, которого заслуженно называли лучшим антрепренером Российской империи, актеры играли на совесть. Синельников считался лучшим из лучших, в первую очередь благодаря тому, что деньги не затмевали ему искусство. Искусство для Николая Николаевича всегда стояло на первом месте. Он славился своей строгостью и привычкой досрочно разрывать контракты. Разрывал не из самодурства, а обоснованно если видел, что актер играет плохо или же просто не вписывается в труппу. Имя Синельникова было гарантией хорошего заработка. Платил он исправно, поэтому от желающих играть в его труппах не было отбоя. Туда попадали лишь избранные. Приглашение в антрепризу Синельникова было своеобразным признанием актерского таланта, знаком качества. Синельникову было неважно, где играть, в Московском театре Корша, или в ельце. Его спектакли, вне зависимости от местонахождения, были качественными, лишенными малейшей халтуры. «Николай Николаевич приветливо меня встретил, и уже с первых репетиций я почувствовала, что служу в прекрасной труппе с чудным режиссером. Режиссером и учителем», – вспоминала актриса Мария Блюменталь-Тамарина, о которой пойдет речь в одной из следующих глав. Несмотря на то, что я уже служила в Москве у Лентовского в театре «Скомарох», в Тифлисе, в Владимире, я была еще неопытна, и дарование мое, так сказать, не было отшлифовано. Николай Николаевич давал мне такие ценные указания в ролях, что я с каждой репетиции чувствовала, как моя поступь на сцене становится все тверже и тверже. Пять лет подряд я прослужила у Николая Николаевича в Ростове-на-Дону, а затем... Когда Николай Николаевич вступил в театр «Корш» в Москве, он и нас, нескольких актеров, его учеников, беззаветно ему преданных, устроил туда же. Его громадная любовь к искусству, его влюбленность в сцену, нас, актеров, и молодых, и старых, зажигала и двигала работу. Кроме режиссуры, Николай Николаевич и актер был прекрасный, создавший много незабываемых художественных образов. В трупах своих Синельников всячески старался прививать дух коллективизма, актерского братства и всеобщего равенства служителей мельпомены. Не понаслышке, зная о том, как сильно раздоры между актерами могут повредить делу, сам более десяти лет прослужил в актерах. Синельников подбадривал новичков, осаживал прим с премьерами, если было надо, старался справедливо распределять роли. Это он первым начал перечислять актеров, На афишах в алфавитном порядке, а не по их положению в трупе. Вроде бы пустяк, а сколько труп распалось из-за того, что одна фамилия оказалась впереди другой? Актеры, люди увлекающиеся, и уж если начнут интриговать и ссориться между собой, а становятся не скоро. Справедливости ради следует заметить, что были среди актеров и такие, кому Синельников не нравился. Так, например, известная актриса. Павла Вульф, бывшая другом и учителем Фаины Раневской, считала Синельникова деспотичным режиссером, который стремился полностью подчинить актеров своей творческой воле, не предоставляя им ни малейшей творческой свободы. «Я всегда чувствовала, что Николай Николаевич не любит и немного презирает актера», писала Вульф в своих воспоминаниях. Это ощущение парализовало, не давало выявляться творческой актерской воле творческим возможностям. Антрепренером Синельников стал не сразу и не совсем по своей воле. Начал актером, затем увлекся режиссурой, его больше увлекало искусство, нежели администрирование. Синельников был сторонником создания актерских товариществ, в которых актеры принимали решения сообща и управляли делами коллективно. Вроде бы и хорошо, только так и должно быть, но на деле выходило совсем нехорошо. Актеры откровенно тяготились своими товарищескими обязанностями. Не было скучно сидеть на еженедельных заседаниях, обсуждать репертуары хозяйственные вопросы, разбирать претензии и споры о ролях. На словах все хотели полной свободы и права голоса, но почти никто не хотел вникать в далекие от искусства дела и мелочи. Вдобавок, склок в товариществе всегда возникало больше, нежели в обычной антрепризе. Короче говоря, Товарищество как форма объединения актеров в русском театре конца XIX века не привелось. В 1894 году товарищи-актеры, которым надоело работать на коллективных началах, уговорили Синельникова возглавить антрепризу. Избавь нас от нудных, далеких от искусства забот, а мы во всем станем тебя слушаться, сказали они. Синельников попытался отказаться ссылаясь на свою неопытность, так и на материальную необеспеченность, но его все же убедили. «Я человек, совершенно не знакомый с практической стороной жизни, но влюбленный в театр и убежденный горьким опытом, что никакая антреприза, ни товарищество никогда не дадут мне возможности осуществить мои режиссерские замыслы, сделался ответственным руководителем большого театрального дела», писал Николай Николаевич в своих воспоминаниях. Шесть лет антрепризы в Ростове-на-Дону принесли Синельникову славу и уважение. Он собрал сильную труппу и ставил хорошие добротные спектакли. Актерские оклады были высокими, иначе бы никто из столичных звезд, таких, например, как Далматов или Петипа, не поехал бы в Ростов. На каждую постановку шлились новые костюмы, готовились декорации, много денег уходило на рекламу, которой Синельников придавал исключительно важное значение. В результате, к 1899 году Синеликов оказался должным кредитором 19 тысяч рублей. У него не было ни гроша с душой. Он начинал антрепризу на заемные деньги и за 6 лет не сделал никаких сбережений. В трудный момент настоящим спасением для Николая Николаевича стало предложение Федора Адамовича Курша, владельца известного Московского театра корж, у которого были серьезные проблемы, дело, можно сказать, разваливалось, предложил Синельникову десятилетний контракт. Синельников согласился. У многих читателей возник закономерный вопрос. Почему в книге, посвященной Татьяне Пельцер, вдруг появился Николай Николаевич Синельников? Ответ прост. Потому что именно в трупе Синельникова состоялся дебют юной актрисы И именно здесь она училась актерскому мастерству. Настоящий дебют на настоящей сцене в 9 лет. И пусть дебют закончился настоящим провалом. Впрочем, давайте по порядку. Иван Романович Пельцер поступил к Синельникову в 1894-м, вскоре после окончания Московского театрального училища. Синельников любил открывать молодых актеров, Работал с ними подолгу и с удовольствием. Когда ростовская антреприза распалась, Иван Романович перешел вместе с Синельниковым к Коршу. В 1909 году он ушел от Корша вскоре после того, как театр покинул Синельников и открыл на маросейке театральную школу, которая давала весьма скудный доход и потому просуществовала всего один год. В 1910 году Иван Романович поступил в новую антрепризу Синельникова, который арендовал театр в Харькове. Мать Татьяны была очень недовольна. Ей не хотелось уезжать из Москвы. За десять лет она привыкла к спокойной и оседлой жизни, и ее ужасала перспектива ежегодных переездов с места на место. Недаром же говорится, что один переезд равен двум пожарам. Вдобавок у Корша при множестве имевшихся проблем была стабильность. Худо-бедно с тем или иным режиссером, даже на закате своей и славы театр пользовался успехом. Пускай и не таким, как раньше, пускай и без ежедневных аншлагов, но все же бедствовать не приходилось. А любая новая антреприза – это лотерея. Никто не знает, как пойдут дела. Родители ожесточенно спорили, но отец все же настоял на своем. Он был кормильцем, семья жила на его заработок, поэтому последнее слово оставалось за ним. Иван Романович верил в Синельникова и не хотел работать ни с кем, кроме него. В сезон трупа Синельникова выступала в Харькове, а летом разъезжала по югу России. Отпуск у всех актеров в то время приходился на Великий пост, когда театральная жизнь замирала. Летом 1913 года гастролировали в Екатеринославле. Пельцеры поехали на гастроли всей семьей, потому что в Екатеринославле у Евгении Сергеевны жили родственники, с которыми она давно не виделась. Обычно же на летние гастроли Иван Романович ездил один. Среди спектаклей, которые давались в Екатеринославле, была пьеса по мотивам Камы в которую главную женскую роль Лигии исполняла Елена Шатрова. Елену Митрофану Шатрову, будущую звезду Малого театра, народную артистку СССР и лауреата двух сталинских премий, тоже открыл Синельников. В 1912 году он пригласил Шатрову в свою труппу и дал ей роль Джессики в «Венецианском купце». У Синельникова Шатрова прослужило четыре сезона. В Турпе она была на особом положении, потому что очень скоро вышла замуж за старшего сына Синельникова, которого тоже звали Николаем. Николай II, так в шутку на альнодумцы звали Синельникова-младшего, работал администратором у своего отца. Прожив с мужем некоторое время, Шатрова ушла от него к актеру Николаю Радину Казанкову, служившему в той же труппе. Оба Синельникова и отец и сын повели себя в этой непростой ситуации крайне благородно. Ни Шатрова, ни Радин не испытывали от них каких-либо притеснений. Даже наоборот, ролей обоих прибавилось. Видимо, Синельников старший в любом спорном случае старался делать выбор в пользу Шатровой, опасаясь, что его могут упрекнуть в низменном мщении. Но Шатрова с Радиным все равно чувствовали себя неловко и покинули трупу Синельникова по собственному желанию. Всю свою долгую жизнь, а скончалась она в 1976 году, в возрасте 84 лет, Шатрова отзывалась о Синельникове-старшем с большим уважением и называла его своим учителем. Так она в сущности и была. Ведь частная школа сценических искусств, которую Шатрова окончила в Петербурге, дала ей гораздо меньше, чем служба в трупе лучшего предпринимателя Российской империи. Радин тоже считал Синельникова своим учителем. После ухода из трупы он поддерживал отношения с Николаем Николаевичем, состоял с ним переписки и очень тепло написал о нем в своих воспоминаниях. Надо в неделю создать спектакль, в шесть дней сделать то, на что не хватает никакого времени никогда, сколько не ни дай. И делалось, были неудачи. Но было и много побед. Они покупались с напряженной творческой работой Николая Николаевича. Было непонятно, откуда бралась неистощимая энергия у этого человека. К первой репетиции готов режиссерский экземпляр пьесы. В его фантазии образы живут, и он эту жизнь вливает в исполнителя ему одному известными приемами. Он умеет излучать из себя творческую энергию. Его требования четки, и он точно знает, чего хочет и что можно извлечь из художественных ресурсов того или иного работника. Он вытравливает все безвкусное, он храбро верит в молодые силы своих учеников, он находит время для отдельных, вне репетиционных уроков. Только своим авторитетом, без штрафов и иных взысканий он создает стойкую дисциплину. Он не считается со своими личными отношениями. Каков бы ни был в его глазах моральный вес актера, если он талантлив, ему предоставляются полные творческие возможности. И все вокруг него заражаются его энергией и по мере своих сил творят радостно и бодро. И вырастают поразительно полнокровные спектакли. Шатрова, несмотря на свою молодость, была очень требовательной к себе, так и к другим невероятно педантичной. Любая мелочь, любое отклонение от обычного порядка выводило ее из сценического настроя. В середине июля труппу без предупреждения покинула молодая взбалмошная актриса Чеботарева, игравшая в комогридеши роль младшего брата Лигии по имени Авгий. Кроме субтильной и невысокой Чеботаревой, больше никто из труппы Авгии сыграть не мог. Синеликов предложил совсем убрать эту малозначительную, если не сказать ничего не значащую роль, из спектакля. авги был непонятно зачем придуман драматургом, переделавшим Роман Синкевича в пьесу. Не иначе, как ему захотелось добавить в свое творение, еще один сентиментальный штришок в виде прелестного малютки. Только и всего. Шатров возмутилась и заявила, что без авги она играть не сможет. Раз уж в пьесе он есть, то и должен быть на сцене. «Где я вам возьму Авгия?» – в свою очередь возмутился Синельников. «Ладно бы дело было еще в Харькове. Там несложно найти замену». «Но Викатерина Екатерина да в разгар лета я не представляю, где ее искать. Разве только прикажете взять с улицы первого попавшегося мальчишку?» «Возьмите девочку, Николай Николаевич», – предложил присутствующий при разговоре Иван Романович. «Моя Танечка может играть Авгия. Она справится, не сомневайтесь. Сыграет не хуже, чем Батаревой. Роль я с ней подготовлю за один вечер. Она у меня смышленная, схватывает все на лету. — Пусть играет, — махнул рукой Синельников. шатрой скептически поморщилась, но выбора у нее не было. Или бери того Авгия, которого дают, или играй без него. Узнав о том, что завтра ей предстоит выйти на сцену городского театра, Таня не могла поверить своему счастью. Готовить с ней роль не было необходимости, потому что она не раз смотрела спектакль. Утром следующего дня она выступила перед Синельниковым и была допущена на сцену. Несмотря на великое волнение, обуревавшее Таню, сыграла она хорошо. По сцене ходила на цыпочках, чтобы казаться выше. Обе свои реплики подала вовремя, слова произносила так громко, что было хорошо слышно и в последнем ряду. Все остались довольны, в том числе и Шатрова. Когда актеры выходили кланяться, Шатрова взяла Таню за руку, но на сцене перевозбужденная девочка вырвалась, выбежала вперед и провалилась в пустую суфлерскую будку, потому что смотрела не под ноги, а на аплодирующих зрителей. Можно представить ее состояние. Первая роль, первый выход на сцену, первые аплодисменты. «Это был самый блистательный провал на моей памяти», пошутил Иван Робертович, имея в виду таня нападение в будку. Таня играла Авгия до конца гастролей. Ей хотелось, чтобы эти гастроли никогда не кончались. Но в сентябре труппа вернулась в Харьковь, где Синельников сразу же взял в Трупу новую субтильную грезетку. Тане он заплатил столько, сколько полагалось Чеботаревой, и даже округлил эту сумму в пользу юной актрисы так, чтобы она получила ровно 10 рублей. Расчет был составлен по-взрослому. Синельников понимал детей. Он пригласил Таню в свой кабинет, дал расписаться в ведомости и торжественно вручил ей новенькую, приятно хрустящую красно-серую десятирублевку. Отец предложил вставить кредитный билет в рамку и повесить на сцену, пусть висит на счастье и на память. Но мать не согласилась. «Деньги должны лежать в банке, а не висеть на стене», — сказала она. «Да, банка, дело не дошло. Деньги истратили на повседневные нужды». Таня же, мать купила большую коробку бормановских шоколадных конфет. Коробка была жестяной, и Таня сохранила ее на память о своем первом выступлении. Сохранила ее повсюду возила с собой, как талисман. Складывала в нее свои немногочисленные драгоценности и особенно памятные вещи. Чемодан, в котором лежала заветная коробка, у Татьяны украли осенью 1941 года в поезде, шедшем из Москвы во фрунзы. Воры орудовали на остановках, высматривали тех, кто выходил из вагонов, и крали их вещи. Пока заметят пропажу, да поднимут шум, поезд уж отойдет от станции. Пассажиры, прежде чем выйти, просили соседей приглядывать за их вещами. Но дело было ранним утром. Все соседи спали, и Тане было неловко их будить. Она понадеялась на то, что выходит ненадолго, но, вернувшись, не увидела на месте одного из двух своих чемоданов. Больше всего было жаль несодержимого коробки, а ее саму, такое впечатление, будто украли саму память о прошлом.